Глава вторая. Марис. Две недели до убийства. Мужчина еще раз провел пальцем по курительной трубке на столе и посмотрел куда-то в угол комнаты, на едва заметное пятно между потолком и стеной. «Как вы, наверное, догадываетесь, я человек довольно успешный, да и к вам вряд ли обращаются другие. И еще я очень осторожный». как почти все финансисты. Неосторожным у нас долго не продержаться. Любые действия я тщательно продумываю, консультирую с профессионалами, лучшими в своей отрасли. Это вошло у меня в привычку, даже при выборе еды в ресторане. Изменил этой привычке, я кажется, только один раз. Когда познакомился со своей будущей женой, она была... Он выудил из кармана телефон и скользнул пальцем по поверхности. На экране на секунду мелькнул портрет женщины, но посетитель, видимо, вспомнив о сохраняемой анонимности, быстрым движением пальца смахнул изображение и слабо усмехнулся. «Видите, не удержался. Она... она красивая и умная, что по стереотипу довольно редкое сочетание». Мы познакомились на одной очень представительной тусовке у посла, куда по определению не могли попасть случайные люди. И уже одно это останавливало меня от каких-то сомнений. Гордая, но не нетребовательная и коммуникабельная, всегда находящая правильные слова. О такой жене можно было только мечтать. Потом были новые тусовки, цветы, романтический ужин. не буду утомлять вас сентиментальными деталями. У меня голова шла кругом. Кажется, я очнулся только когда уже был женат со всеми вытекающими, в том числе с брачным контрактом. Очнулся и подумал, что ничего не знаю о прошлом моей жены. Короче, я начал проверять некоторые детали из услышанного ранее и нашел нестыковки, совсем небольшие. Плюс, У нас большой дом у моря и постоянно вертятся гости. В основном мои давние друзья, все они успешные люди. В нашем кругу принято доверять друг другу, и жена прекрасно находит общий язык со всеми. Мои друзья считают ее обворожительнейшей женщиной и откровенно мне завидуют. Ну так, по-хорошему. Со стороны мы выглядим идеальной парой. Но вот что странно. она никогда не приглашает «Из своего прошлого». «Что-то в этом не так, верно?» «Не знаю». амарис пожал плечами. Рассказ незнакомца понемногу уже втягивал в чужую жизнь, как затягивает хорошо построенная книга. Со всеми недоговоренностями, намеками, загадками, которые все больше хочется разгадать. Хотя и сказанного на чрезвычайную ситуацию пока ничего не указывало. Он подумал об Илзе. Кажется, его бывшая жена тоже никогда не приводила в дом своих подруг. Что его ни в малейшей степени не беспокоило. Когда время заполнено до предела, человеку не до психотерапевтов или частных детективов. Рефлексии, как правило, возникают от слишком спокойной и сытой жизни. «Не знаю», — повторил он, — «говорят, у женщин особая дружба». Самые близкие подруги из-за мужчины или даже из-за неосторожного слова превращаются в непримиримых врагов. Разве вы станете приглашать врага в свой дом? А про нестыковки. Люди любят приукрашивать свое прошлое. Часто просто забывают неприятно или не хотят вспоминать, уж тем более делиться им с человеком, на которого хотят произвести хорошее впечатление. Вы же сами наверняка не все рассказывали ей о ваших прежних подвигах. Так-то оно так. Мужчина хмыкнул и покачал головой, словно действительно вспомнил что-то пикантное. В принципе, вы говорите правильные вещи, только понимаете, в сфере моей деятельности мне приходится иметь дело со многими. Деньги притягивают людей как магнит. Фантазеры, аферисты, мошенники разного рода принимают на себя такие личины. Но любая фальшь оставляет след, и у меня на это нюх, как у собаки. И с какого-то момента я стал ощущать, что моя жена не тот человек, за которого себя выдает. «Что значит не тот?» — откровенно удивился Марис. «Каждый из нас играет множество ролей в зависимости от того, где и с кем он находится». И мы сами часто видим в других то, что нам хочется. Вы считали ее доброй, а она оказалась злой или жадной, или... Я не в этом смысле. Она как человек ниоткуда. Человек без прошлого, которое можно чем-то подтвердить. Но у вас наверняка есть копии ее документов. Любой частный детектив легко соберет вам на нее полное досье. Такой заказ я уже сделал. И? И ничего. Посетитель вскочил с кресла и возбужденно заходил по кабинету. Словно ее и не существовало. Так не бывает. В конце концов, что вам мешает спросить ее напрямую? Скажите, что хотите познакомиться с ее родителями или, извините, но у меня такое ощущение, что вы чего-то не договариваете Но я спрашивал. Она сказала, что вместе с родителями попала в автокатастрофу. Родители погибли, а она получила сильный ушиб головы и впала в кому, после которой практически полностью потеряла память о прошлом. И действительно, если у нее оттянуть волосы к затылку, на лбу можно заметить маленькие шрамы. При этом она прекрасно говорит на нескольких языках. Сама авария, по ее словам, произошла в Испании во время семейного путешествия. Она пыталась разобраться в прошлом сама, но выяснила только, что ее родители покинули Латвию в середине девяностых, когда она была маленькой девочкой. В то время еще не было оцифровки, а бумажный архив сгорел во время пожара. Не определить даже, где именно они жили. Звучит все это очень странно, верно? Пожалуй. Поэтому я нанял детектива. Самого, как мне отрекомендовали лучшего. Он выяснил, что авария действительно была, что архив горел, и что девочка с фамилией жены училась в младших классах одной из рижских школ. Он показывал фотографию, но одноклассники ее не опознали. Или не вспомнили. классные руководители говорит, что да, вроде бы темноволосая девочка с такой фамилией у нее была год или два, Но никаких подробностей о ней в памяти не осталось. То ли она, то ли нет. Владельца квартиры, в которой семья была задекларирована, умерла. К тому же, как вы, наверное, знаете, многие не живут там, где декларировались. Иногда это делают, чтобы попасть в какую-то престижную школу, например. В социальных сетях ничего нет. Со Жена всегда говорила... что эти сети, как публичная раздевалка с болезнетворными бациллами, в которую она брезгует заходить. И эта брезгливость, которая могла у нее быть и до амнезии, мне нравилась. Но теперь... Однажды, как бы между прочим, я ей сказал, что ко мне якобы заходил человек из той самой школы, и чтобы завоевать мое расположение, назвал себя ее одноклассником. Я думал, что она обрадуется или как-то оживится, заинтересуется. Но она посмотрела на меня так, что у меня... А я, поверьте, человек непугливый. Что называется, мороз по коже пошел. С тех пор в наших отношениях что-то изменилось и... И я не знаю. Как в сказке о синей бороде. А я только коснулся ключика. Даже дверь не открывал. а Мужчина вернулся в кресло, сел и надолго замолчал. Подождав, Морис переложил на столе стопку бумаг и сочувственно кивнул. «Простите за деликатный вопрос. Детей у вас, как я понимаю, нет? А сексуальная жизнь?» Собеседник едва заметно вздрогнул, словно внезапно вернулся из какого-то отдаленного, ведомого только ему пространства в обыденную жизнь. повседневными проблемами и неудобными вопросами. Что? Ах, да. Мы женаты всего несколько месяцев, и завести детей просто не успели. Знаете, моя первая жена погибла, ее сбила машина. Наверное, это тоже поспособствовало сближению с новой избранницей. В них есть что-то общее. И в постели. Сначала все было хорошо, но потом что-то изменилось, а мне почему-то становится с ней не по себе. Иногда я ловлю на себе ее взгляд, такой, как когда я спросил о школе, и начинаю опасаться за свою жизнь. Что если она меня отравит или задушит во сне подушкой? Я понимаю, что звучит как паранойя, но это то, что я чувствую, и это сжигает меня изнутри. Понимаете меня? Марис внимательно вгляделся в лицо мужчины. Зрачки его глаз расширились, дыхание участилось, на лбу выступила испарина. У параноиков, насколько ему помнилось из курса криминальной медицины, симптомы выражаются по-другому. Правда, признаки душевных расстройств могут быть какими угодно. И разобраться в них удается далеко не каждому психиатру. Хотя бы потому, что само определение нормальности очень относительно. Если считать нормальными абсолютное большинство, то те, на кого они работают, определенно выбиваются из этого ряда. Сколько раз мы слышим «мой начальник совсем ненормальный», а что уж тогда говорить о нобелевских лауреатах, изобретателях, поэтах, режиссерах и прочем творческом люди. Но это уже вопрос философский. Для досужих рассуждений с Антоном за стаканом виски. «Понимаю вашу обеспокоенность, но не совсем, извините, вижу, чем бы я мог вам помочь. Детей бы сказали, у вас нет. Вы взрослые люди. Если вам с женой так неуютно, разведитесь». «О, если бы все было так просто». Мужчина достал из внутреннего кармана пиджака платок, промокнул лоб и убрал платок обратно. «Извините, немного разгорячился». а Надеюсь, вы не принимаете меня за городского сумасшедшего. Таких на вашем веку, наверное, тоже хватало. Но мне говорили о вас, как об исключительно частном и обязательном человеке, которому вполне можно довериться. И я действительно ощущаю у вас эти чрезвычайно редкие в наше время черты характеры У мужчины был мягкий, обволакивающий сознание голос, одновременно убедительный и усыпляющий. Мари с трудом подавил зевок. Может быть, мы все-таки перейдем к сути? а Да-да, вы совершенно правы. Я тоже человек дела и попытаюсь сформулировать задачу четко и ясно. Когда мы составляли брачный контракт, я отнесся к нему, как... Я готов был подарить ей весь мир. К тому же мой бизнес несет в себе известную долю риска. Знаете, там кризисы, колебания рынка... «Налоговики и конкуренты. Лучше подстраховаться. В общем, вся недвижимость и ценные бумаги у нас записаны на нее, и в случае развода...» «Не буду вдаваться в детали, но получается так, что я останусь буквально ни с чем». Марис недоверчиво посмотрел на собеседника. «Вы назвали себя человеком осторожным, но доверили все свое имущество женщине, с неизвестным прошлым и без средств к существованию только потому, что влюбились в нее? Кстати, как она попала на прием к послу? Может быть, зацепка лежит с этой стороны? Да, я поступил как идиот, не буду спорить. Но она не была, как вы выражаетесь, без средств к существованию напротив. До нашей свадьбы она арендовала дорогую квартиру в элитном комплексе. Я плачу за дом, прислугу и совместные развлечения. Но она ни разу не просила у меня денег, и все свои потребности, ну, там, салоны, спорт, хобби, оплачивает сама. А на ее счету солидные суммы, которые, вероятно, досталось ей от родителей. Этого, как вы понимаете, она не помнит. Сама амнезия ее поначалу мне казалось даже преимуществом. Только представьте, взрослая, красивая женщина, поддерживающая искусство меценат это, кстати... и стала поводом для ее приглашения к послу. И в то же время, как чистая страница, на которой можно писать все, что... Но это уже, извините, та риторика В нашем бречном контракте прописан один пункт, что право на имущество теряет силу тот из супругов, который будет уличен в измене. То есть, если в измене будет уличена ваша жена, потому что в противном случае вам как бы терять нечего, уточнил Морис, и мужчина, подтверждающий, кивнул. «К счастью, в тот момент это был единственный проблеск здравого смысла с моей стороны, да и то благодаря нотариусу. Короче говоря, сейчас я хочу получить не развод, а стопроцентную уверенность, что мне ничего не угрожает. Своего рода страховку». «Страховку? Как в политике между двумя странами». Когда у одной имеется атомная бомба, вторая заводит свою. И обе спят спокойно. Мне для противовеса нужна своя бомба. А не для применения, для спокойствия. Ну, вы понимаете. Кажется, Марис наклонился вперед и тоже провел пальцем по курительной трубке, так как перед тем это сделал его потенциальный клиент. Только прошлое вашей жены, каким бы оно ни было, в вашем случае будет бомбой без взрывчатки. судя по вашим словам только подтвержденный ад но тогда вы пришли не по адресу я уже говорил вам что я не частный детектив и не смогу свидетельствовать в суде если раздобуду нужные вам доказательства гость останавливающим жестом поднял открытую ладонь я не хочу никакого суда никакой атомной войны это разрушит нас обоих достаточно чтобы она знала о бомбе остальное мы с ней уладим». «Так мы договорились?» «К сожалению, нет». «Нет». Глаза гостя расширились в изумлении. «Зачем же вы тогда меня так подробно расспрашивали?» «Чтобы понять, чего вы на самом деле от меня хотите. Возможно, вас неправильно информировали. Мы не занимаемся неверными женами или мужьями». Если бы вы хотели убедиться в добросовестности ваших клиентов или партнеров, чистоте их финансовых потоков или сделок, либо проследить, как на самом деле тратятся ваши деньги, тогда вы обратились по адресу. Вы назвались финансистом. Значит, вам известно, что деньги всегда оставляют след, который мы в состоянии отыскать. А так, мне очень жаль, но... Подождите, никогда не говорите «никогда». «Давайте подумаем вместе. Значит, если бы она тратила деньги на любовника, это могло бы стать доказательством той самой бомбой не хуже фотографии, верно?» Марис неуверенно пожал плечами. «Возможно. Или если бы вы точно знали, что любовник есть или будет, и сообщили мне о возможном интимном свидании». Хм. «Марис сделал паузу, как бы размышляя над услышанным». Любые недоговоренности или неясности можно трактовать как угодно, но стоит облечь их в конкретные слова, как они превращаются в нерушимый монолит, в стены, в лабиринт с трудно различимым выходом. Понятно, что никакого нового заказа у них не будет. В этом можно не сомневаться на 99%, кроме платы за консультацию. так почему бы не получить при этом удовольствие по полной программе? Интересно, как мужчина станет выпутываться? Он подчеркнуто и удивленно округлил глаза и спросил. Вы что, предлагаете мне соблазнить вашу жену? Мужчина отреагировал мгновенно. Он откинулся на стуле и протестующе помахал ладонью. Как вы это будете делать, решайте сами. Я даже ничего не хочу знать о ваших методах. «Абсолютно законных. Разумеется». Мужчина еще раз пробежался глазами по столу, одобрительно кивнул, и кончики его губ впервые за время разговора изогнулись в подобии улыбки. «Мне понравилась ваша трубка. Так и представляю ее на своем столе. Даже не буду спрашивать, где вы такую купили. Это наверняка антиквар. Не продадите ее мне, скажем, за а, тысячу евро». «Нет. А за две? Прямо сейчас». Гость выбрал из внутреннего кармана пиджака пачку купюр и в полной уверенности, что эта незначительная сделка завершена, начал было раскладывать их на столе, окончательно сдувая у Мариса первоначальный налет симпатии к попавшему в беду человеку. «Я не занимаюсь продажами», — сказал он, придав голосу как можно больше сухости. и для убедительности начал вставать из-за стола. И это не обсуждается.